Графиня Маго, сопровождаемая своей немногочисленной свитой, укатила обратно в Париж. Вне себя от ненависти и горя она попыталась было силой проникнуть к королю. Однако Ногаре объявил ей, что король занят и не желает, чтобы его беспокоили. — Это он, он, пес, преграждает мне путь и не допускает меня к своему хозяину. Все укрепляло графиню Маго в убеждении, что никто иной, как мессир Нугаре, хранитель печати, был единственным виновником несчастья ее дочерей и постигшей ее самое королевской немилости. Да и как тому было не поверить, ведь Нугаре не остановится перед любыми кознями. — Бог милосерд, мессир Нугаре, Бог милосерд! — полным угрозы голосом сказала она на прощание и вышла из комнаты. Иные страсти, иные заботы занимали сейчас Мобиусонский замок. Приближенные и друзья томившихся в заточении принцесс спешили сплести невидимую сеть интриг, пустить в ход все свое влияние, лишь бы отречься от вчерашней дружбы, которой они так кичились прежде. Задвигались, засновали челноки страха, честолюбия и притязаний спеша затянуть, скрыть под новым узором грубо разорванную ткань. Осторожный от природы, Робер Артуа имел достаточно смекалки, чтобы не выказывать публично своего торжества. Он терпеливо выжидал, когда взращенное им дерево принесет плоды. Однако уже сейчас то почтение, какое оказывалось обычно бургундскому клану, Обратилась на него самого. К вечерней трапезе Филипп, кроме двух своих братьев, дочери Изабеллы, Мариньи, Ногаре, Бувилля, пригласил и Робера Артуа, из чего тот вполне справедливо заключил, что входит к королю в милость. Скромный ужин, почти поминальная трапеза. Рядом с опочивальней короля, в длинной и узкой зале, где был накрыт стол, Царила тягостная тишина. Даже его высочество Велуа молчал против своего обыкновения. Даже ламбардец, борзая короля, и та, почуяв что-то неладное, не улеглась, как обычно, у ног своего господина, а отошла к камину и вытянулась перед огнем. В то самое время, как слуги в ожидании Жаркова меняли ламти хлеба, в залу вошли леди. Мортимер с малюткой-принцем Эдуардом на руках. Она принесла его попрощаться на ночь с королевой Изабеллой. Мадам де Жуанвиль, — окликнул ее король, называя леди Мортимер ее девичьей, столь прославленной фамилией, — поднесите мне моего внука. — Моего единственного внука, — добавил он про себя. Взяв ребенка, Филипп поднес его близко к своему лицу и с минуту держал перед собой, пристально вглядываясь в эту невинную розовую кругленькую мордашку с глубокими ямочками на щеках. — В кого ты пойдешь, дитя? — хотелось ему спросить внук. В твоего распутного, ветреного и слабовольного отца или в мою дочь Изабеллу? — Ради чести нашего рода. Я хотел бы, чтобы ты больше походил на мать, но ради счастья Франции сделай, о Боже, чтобы он был истинным сыном своего слабого отца. — Эдуард, улыбнись же государю, нашему дедушке, — сказала Изабелла. Казалось, малыш ничуть не испугался устремленного на него взора неподвижных глаз. — Он смело протянул вперед ручонку, запустил ее в золотые волосы государя и силой потянул кудрявую прядь. Тут улыбнулся сам Филипп красивый. У всех присутствующих единодушно вырвался вздох облегчения, каждый поспешил рассмеяться забавной выходки ребенка, и, осмелев, участники трапезы завязали беседу. Когда мальчика унесли, а ужин окончился, — Король отпустил всех присутствующих, за исключением Мариньи и Ногаре, которым он знаком приказал остаться. Несколько минут он сидел, не произнося ни слова, и королевские советники не решались заговорить, уважая молчание своего государя.